Глава 31. Тимур. Знакомство с дочерью. «Вот последнее, я сказал зря». Ее зрачки расширились, Кристина крепче прижала к себе Ясю, напуганную моим тоном. «Ну не идиот, конченый дебил. Делаешь шаг к ней, она два от меня. Хотела еще, да помешал подоконник». «Крис, прости». Поднимая руки вверх в примирительном жесте. «Дурак». «Ты совсем не изменился». Вижу, как дрожат ее пальцы. Я думала, но нет. Ты не права, маленькая. Я очень изменился, и ты это знаешь. Зачем лгать? Мы с ней похожи. Еще раз внимательно разглядываю малышку. Установить отцовство документально не составит труда. Тяну руки к малышке и обращаюсь к ней. Иди ко мне. Та отрицательно мотает головой и прячется у мамы в волосах. Ясь. Сокращаю расстояние между нами троими, глажу крошку по спинке. «Иди-ка...» — подбираю слова. «Где дяде на ручки. И она разворачивается, смотрит умными глазками и тянется маленькой ладошкой. Подставляю колючую щеку. Я сищекотно, она заливается задорным смехом. Пользуюсь моментом, забираю ее у напряженной матери. Вот так. И совсем не страшно. У самого сердца в груди выдает фигуры высшего пилотажа. «Ну-ка, мама, посмотри на нас». Улыбаюсь Кристине. Мы похожи. Нет. гнет свою линию прямая женщина. Раз уж поменять тебе не удастся, просто сделай хорошо свою работу, Тим. Артур, собирайтесь, мы едем к моему отцу. Толкнув меня плечом, Крис оставила меня с ребенком наедине. И мне все равно, как вы влезете в мою машину. Хоть верхом вам не привыкать. Ну вот и медведю досталось. Ничего, лохматый не обидчив, особенно на женщин. Этому мужику можно в морду дать, а тут проще понять, принять и простить. Успокоиться, сама поймет, что была неправа. Я заберу. Как только с ребятами закрылась дверь, ко мне подбежала обеспокоенная няня моей дочери. Не надо. С уколом ревности фыркнул на женщину. Пойдем, покажи, что у тебя есть из игрушек. Вновь отдал все свое внимание Ярославе. Девочка радостно кивнула. Ей скоро спать. Тамара Андреевна не отстает от нас ни на шаг. «А мы тихонечко поиграем». Подмигнул ей и уселся на пол рядом с расстеленным для ребенка одеялом. Яся показала мне все Кукол, развивашки, даже карандаши и разрисованный ими альбом. Когда все утрясётся, и она подрастет, отдам в художку. Улыбнулся собственным мыслям. Девочка потерла кулачками глазки и сладко зевнула. «Она спит в кроватке или на руках?» Спросил у Тамары Андреевны. «В кроватке?» Няня с подозрением на меня посмотрела. «Вы позволите мне ее уложить?» решил не нагнетать и без того напряженную атмосферу. «Попробуйте. Тимур, а вы правда отец нашей малышки?» Решилась спросить она. «А что, незаметно?» Поднял крошку на руки и уложил в кроватку. Яся так устала от новых впечатлений, что без проблем сама положила голову на подушку с нарисованными мультяшными слониками. «Укладывайте». Не стала отвечать Тамара Андреевна. Я сел рядом, просунул руку между деревянными прутиками. Дочка тут же крепко вцепилась в мой палец, а я тихо зашептал колыбельную, откуда-то всплывшую в моей голове. Баю-баю, за рекой солнце скрылось на покой. А у ясиных ворот зайки водят хоровод. «Заиньки, заиньки, не пора ли баиньки? Вам под ясина перинку «Откуда вам мне это?» Столько тепла и нежности просыпается рядом с уснувшей крошкой. Вместе с ним накрывает обида за то, что меня лишили нескольких лет ее жизни. Я не видел первых шагов, не слышал первого слова. Дочка заворочилась, и я вновь стал читать ей колыбельную, как стихотворение, петь, от радости не умею. В прихожей щелкнул замок и комнату наполнил аромат духов моей женщины. Она с изумлением смотрит на нас с Ясей, а по лицу вижу, что поездка прошла неудачно, или же не так, как она надеялась. Не договорились? прошептал, поднимаясь на ноги.